Бета-тестеры. Эпизод 36. Приключения внучки и Кеши. Прогулка в Янотоград. Пространство игры «Покорители забытых перекрестков». 8 октября, 18.11. Реального времени. Ну что, грязный Гарри, давай посмотрим, кто из нас быстрее стреляет. Сурово насупившись, процедила сквозь зубы внучка. Грязный Гарри, стоявший на другом конце пустой улицы, лишь рыкнул что-то невразумительное и набычился, не спуская глаз внучки и держа ладони возле бедер. На несколько секунд все напряженно замерло, противники буравили друг друга взглядами. Гарри не выдержал первым. Хотя, быть может, у него просто зачесался нос или просто надоело стоять в одной позе, Так или иначе, он пошевелился, что вполне хватило, чтобы накопленное напряжение сорвалось, как стрела с тетивой. Внучка одним плавным, но молниеносным движением выхватила из кобуры пистолет, грянул выстрел. Грязный Гарри покачнулся, обиженно замычал и попер на внучку, как бульдозер. Пришлось выпустить него всю обойму. Но вот, наконец, он упал в пыль, пару раз дрыгнул ногами и притих. Внучка лихо сдула дымок со ствола пистолета, сунула его обратно в кобуру и аккуратно поправила шерифскую звезду на куртке. — Будет знать, — холодно проговорила она, — как связываться с самым быстрым стрелком Запада. — Если честно, — уныло заметил Кеша, — у тебя были определенные преимущества в этом поединке. — Да. — Какие, например? — Например, пистолет, — вздохнул дизайнер. — Да и вообще, этот твой Гарри... Неагрессивный монстр. Внучка вздохнула и с досады глянула на Кешу. Вот умеешь же ты настроение испортить, а? Кеша виновато развел руками. Внучка была не в духе. День был, по ее мнению, скучнейший. И это бы еще ладно. Скучные дни время от времени бывали даже у непоседливой внучки, если б именно на этот день она не возлагала больших надежд. Проще говоря, сегодня она собиралась в гости к своим друзьям-тестерам, планируя сласть полазить по самым отдаленным уголкам сервера забытых перекрестков, поискать темы для новых репортажей, посплетничать с милисой и вообще окунуться в приключения, которые так и липли к неугомонной компании В общем, несколько часов назад внучка, как часто бывало, вломилась в логово тестеров, абсолютно не позаботившись заранее оповестить о своем визите. Тестеры давно привыкли, что внучка появляется внезапно, но на этот раз ее любовь к сюрпризам вышла боком. В машинном зале сидел один банзай, да и тот частично. Что самое удивительное, на этот раз виной всему был не катаклизм, не бедствие и даже не внезапный отпуск, а простое стечение обстоятельств. Ксенобайт с Макмедом укатили в Самару, в центральную штаб-квартиру Самары Софт. Макмед ехал делать небольшой доклад, о необходимости корректировки некоторых настроек игровой физики. к чтобы пообщаться с разработчиками движка игры и расспросить их о каких-то тонкостях, недокументированных возможностей использования чего-то там, что обычно использовать стесняются, потому как мало об этом знают, а если и знают, то другим не рассказывают. Махмуд с утра укатил в местный офис Самары, чтобы навестить машинный зал и поучаствовать в составлении петиции о выделении денег на дополнительное оборудование. Бонзай с Мелиссой, воспользовавшись тем, что вокруг, наконец, тихо, всю первую половину дня в офисе разгребали бумаги, доделывали то, до чего не дошли руки раньше, и раскладывали по порядку все, что перепуталось за последний месяц. Милиса скоро озверела от скуки и отправилась следом за Махмудом в офис Самары, чтобы слегка спустить пар, подцапавшись с маркетинговым отделом и лично с его главой по кличке Штирлиц, которого тестера давненько недолюбливали. Оставшийся в одиночестве Бонзай раздумывал то ли вздремнуть, то ли раскопать какую-нибудь старую бестолковую игрушку. В итоге старый аналитик решил, пользуясь случаем, предаться давней тайной страсти – игре в онлайновый перферанс-экстрим. От обычного перферанса он отличался тем, что при желании там можно было огреть нечестного партнера по башке канделябром и вообще отвести душу. Именно на этом его с треском подпалила внучка. Пойменно на горячем аналитике рассказал ей печальную повесть о том, куда все подевались. Девушка расстроилась, но глядя, как банзай с тоскою поглядывает в сторону своего вертшлема, махнула рукой. В благодарность аналитик подал дельную идею – связаться с Кешей и самостоятельно прогуляться с ним по серверу. Может, найдут что интересное? Кеша скучал у себя в офисе, он очень обрадовался и с радостью согласился – составить внучке компанию. Из всех тестеров внучку он считал самой нормальной, в том смысле, что опасался ее меньше милисы или, скажем, ксенобайт К тому же внучка частенько заступалась за Кешу, когда Ксенобайт устраивал ему выволочку за очередной кошмарный скрипт. А скрипты Кеши уже стали притчей во языцах. Растрепанный, вечно витающий в облаках паренек, был великолепным вирт Как-то раз он наспор за полчаса Сделал бронзовую статую милисы верхом на коне при орденах и сабле, последовательно трансформируя кубик с ребром в 5 сантиметров. Но как только дело касалось алгоритмов, условий, операторов и циклов, Кеша терялся. По словам Ксенобайта, он просто думал как-то по-другому. Не как нормальные люди. К сожалению, Кеша очень хотел научиться программировать. Да и право, к современному дизайнеру тоже без этого не обойтись в особенности, когда дело касается анимации. После того, как особо неудачные эксперименты Кеши чуть не довели до кондрашки весь сервер, Ксенобайт по просьбе Михайловича взялся обучать Кешу, гордо заявив, что либо научит его хотя бы азам гуманоидной логики, либо усыпит, как бешеную собаку. Пока битва за разум продолжалась с переменным успехом. Так или иначе, стоило внучке с Кешей отправиться на прогулку, выяснилась страшная вещь. Кеша не очень-то любил приключения и даже не умел в них впутываться. Внучка тосковала. Без грызник и мелисы, грубоватых шуточек Махмуда, глубокомысленных замечаний Бонзая и таинственной ухмылки Макмеда вокруг было как-то пусто. Кеша честно старался заинтересовать девушку, они вместе прошлись по инженерной зоне, Кеша с гордостью показал свои эскизы новых монстров Но заготовки быстро кончились. Тогда они полазали по отдельным уголкам сервера, но бродить там неуязвимыми, невидимыми и полувсемогущими админами было скучно, а снимать невидимость опасно. Они пробовали кататься на водных лыжах, что быстро превратилось скорее в рыбалку, так как заболтающейся на веревке внучки тут же увязалась какая-то рыбина, дразнили бармаглотов и устроили небольшое сафари. И все-таки настроение внучки неуклонно падало, что самое обидное – Внучка и сама прекрасно понимала, что это всего-навсего хандра из-за крушения планов, но ничего не могла с собой поделать, ее так и тянуло покапризничать. Бедолага Кеша совсем сбился с ног. Внучкины каприз он принимал очень близко к сердцу. Совсем недавно он специально для нее воздвиг целый городок а Дикий Запад. Городок, конечно, был халтурный, собранный из наскоро обтянутых текстурами плоскостей и больше напоминал кукольный домик. Потом внучка принялась заселять его всякого рода монстрами, точно куклами. Так, например, псевдопрапорщик стал барменом в салуне, три куркуля плюхнулись за стол играть в карты, а завидавшим вида фано выседала топером тварь, которую Кеша вызвал из небытия по ошибке. Тварь напоминала помесь ящера и бабуина и была одета в рваную тельняшку, перехваченную портупеей. Постепенно в кукольном городке собрался настоящий паноптику: Если монстр помещался в один из домиков, Его наряжали соответственно выбранной роли. Так в салоне появилась красотка Джейн, крайне отталкивающая штуковина, напоминающая осу в мотоциклетном шлеме, племя команчи, три лихих ковбоя, два черпака и дед, и банда грязного Гарри. Трагической судьбы грязного Гарри мы уже коснулись в начале нашего повествования. Несвоевременное упоминание Кеши о соотношении сил снова гнало внучку в печаль, но глянув на несчастного дизайнера, Девушка почувствовала укол совести. Все-таки он весь вечер так для нее старался, да еще и терпел все ее капризы. «Ладно, Кеша, не расстраивайся», — проговорила она, — «это у меня просто хандра, вот я и ворчу на всех. Скучно без ребят». «Угу», — как-то совсем неуверенно кивнул Кеша. Внучка задумалась. «Нет, однозначно надо было вылезать из виртуалки». «Ну а дальше-то что? Нужно растолкать банзая, чтобы тут рассказал что-нибудь интересное». А может быть, Мелисса с Махмудом скоро вернутся? Тогда можно будет сыграть партейку в Виртквейк, или посплетничать с милисой или еще что-нибудь придумать. С Кешей, правда, как-то неловко получалось. Он-то сейчас сидел в офисе, хотя по правде рабочий день был уже закончен, и пролетал мимо всех этих нехитрых радостей. Но неожиданно сам Кеша встрепенулся и радостно завопил. «Знаю, есть идея! Пошли тестировать Янотоград!» Инженерная зона. Кладовка. 8 октября. 18.24 реального времени. Янотоградом эту локацию окрестил банзай, явно подразумевая какую-то шутку. Пару месяцев назад сервер сотрясал строительный бум. Весь более или менее свободный административный состав был брошен на обустройство новых локаций. Усиленная Кеши бригада тестеров получила задание собрать небольшой городок, вымерший от неизвестной беды. Городок как городок. Сверху домики, магазины, офисы, под землей здоровенный лабораторный комплекс. Отличная практика для освоения работы с коррекцией пейзажа и внутренним языком скрипта. По ходу выполнения этого, в общем-то, нехитрого задания, у тестеров вдруг пропала половина уже собранного города, кешу случайно замуровали в толще гранита, а в довершении всего... На город рухнул абсолютно незапланированный собор. В общем, локация получилась красивой, таинственной и уникальной. Ее чуть-чуть подправили, посыпали нафталином и... сдали на длительное хранение. До лучших времен. Идея Кеши впрямь была отличной. Во-первых, Янатоград было бы очень полезно протестировать. Последний раз тестеры лишь наскоро разбросали по окрестностям монстров. Во-вторых, внучка не была в Янатограде с тех пор, как они с Мелиссой снимали памятный репортаж о свалившемся с неба соборе. Потом на нее навалились другие дела, а интограде все как-то забыли. Так что сейчас внучка аж стала подпрыгивать от нетерпения. Однако сперва друзья отправились в кладовку. Как уже упоминалось, Кеша был патологически не силен в программировании. Чтобы он мог хоть как-то помогать в администрировании сервера, не снося его по три раза в день, Ксенобайт в свое время придумал маленькую хитрость. У каждого админа на сервере была своя кладовка. Кусочек вирт пространства, где можно было просмотреть внутреннюю почту и хранить всякие полезные или наоборот бесполезные вещи, которые по каким-то причинам не хочется терять. Кладовку Кеша Ксенобайт набил всякого рода заготовками скриптов. Выглядели они как хрустальные шарики сантиметра по три в диаметре. Стоило их разбить, как выполнялась заранее прописанная Ксенобайтом последовательность команд. Правда Кеша и тут умудрился скандалиться. Как-то раз он, набрав полные карманы шариков, споткнулся. Последствия пары десятков скриптов, выполнившихся одновременно. Вообразить можно, но страшно. Бедолага буквально разорвала на части, транспортировав в пять или шесть разных мест, что-то треснуло, зашипело, показались чьи-то чудовищные челюсти, а потом все стер слабый взрыв. Ксенобайт молча прослезился и доработал шарики. Во-первых, теперь, чтобы их разбить, Нужно было приложить серьезные усилия. Во-вторых, программист соорудил небольшой мешочек, в котором шарики в принципе не могли разбиться. Еще в кладовке Кеши были шкафы-генераторы и утилизатор. Парень прекрасно помнил идентификаторы, необходимые для создания деталей пейзажа, интерьера всяких мелочей вроде дверей, оконных рам, потеков и пятен, но постоянно забывал коды, скажем, оружия, боеприпасов и прочих мелочей, необходимых в путешествиях. Чтобы Кеша не обрушил себе на голову, скажем, танк, Перепутав его идентификатор с пистолетом, ему соорудили специальный шкаф. Собственно, это снаружи он был шкаф, а внутри были ряды стеллажей, на которых лежали оружие, боеприпасы, снаряжение. Стоило взять что-то с полки, там тут же появлялся еще один экземпляр вещи, но ну а ненужное можно было выбросить в пасть утилизатора. «Значит так», — солидно кивала внучка, шаря по полкам, «пойдем туда, как простые персонажи, ладно? Никакого бессмертия, никакой невидимости». «Это почему?» – немного нервно спросил Кеша. «Во-первых, так интереснее. Во-вторых, как же мы иначе будем тестировать локацию? Не, надо, чтобы все было как за правду, как будто мы простые игроки». Кеша только тяжело вздохнул, но спорить не стал. Внучка деловито распихивала по карманам гранаты, обоймы со снарядами к штурмгаусу и всякие полезные мелочи. надето на нее комплект снаряжения стоил бы в игре бешеных денег. Приличная подвижность при великолепной защите. Кеша сначала попробовал снарядиться по принципу «все самое-самое», «самая твердая броня и оружие с самым большим поражением». В результате дизайнер стал напоминать еле передвигающуюся гаубицу на ножках, так что внучка, покачав головой, заставила его переодеться в копию своего комплекта. Вернувшись в основную комнату, Кеша быстро набрал разных шариков скриптов и запихал мешочек с ними в один из подсумков. Наконец он нервно вздохнул и вызвал локальный терминал. «Кеша!» с тревогой спросила внучка. — А что ты делаешь? — Ну, ты же сама сказала. Идем как простые игроки. Вот сейчас поснимаю с нас администраторские флаги. — Ты это... — поезжала внучка. — Чего-нибудь лишнего с нас не сними, а? Может, лучше просто перезайдем? — Не. Как же мы тогда сюда за снаряжением попадем? — удивился Кеша. — К тому же интоград все еще в инженерной зоне. Туда тоже так просто не попадешь. — Да ты не волнуйся, меня ксенобайт научил. Внучка покорно вздохнула, но на всякий случай зажмурилась. Через некоторое время она осторожно открыла один глаз и огляделась. Все вроде было в порядке. Девушка перевела дух. И Кеша тоже, что ее насторожило. А дизайнер тем временем снова начал ковыряться в терминалы. «А теперь чего делаешь?» «Э -э, ну как тебе объяснить?» — пробубнил Кеша. Инотаград у нас в запаснике валяется. Его надо распаковать, загрузить в память» подключить к движку, настроить. Кеша, родной, ты ведь ничего там не нахимичишь. Точно, точно. Ну ты же сама хотела, надулся дизайнер, чтобы все было как за правду? Ну, я только не хочу, чтобы Ксенобайт потом ругался. При этих словах лицо Кеши затуманилось, но он встряхнулся и отважно расправил плечи. Ерунда. Тут все очень просто, надо только настроить некоторые переменные. Кеши лихо забрабанил по клавишам. Его выдавали нервно закушенная губа, или лихорадочные бегающий глаза. Внучка на всякий случай скрестила за спиной пальцы. Наконец он решительно вдавил Энтер. Внучка зажмурилась, но ничего особенного не произошло. Кеша долго и тщательно изучал показания терминала, потом растерянно обернулся. «Кажется... кажется... кажется, все в порядке!» Внучка перевела дух. Но тогда пошли, что ли?» Локация Енотаград. Пригород. 8 октября в 18.39 реального времени. Кеша заслуженно гордился собой. Кажется, ему удалось самостоятельно произвести достаточно сложную процедуру. Распаковку локаций, подключение ее к основному движку и настройку параметров, да еще так, чтобы локация, будучи подключенная к основному серверу, все-таки оставалась изолирована от прочих игроков. Мало того... Вызванная им машина появилась на расстоянии каких-нибудь 15 метров от расчетной точки, выглядела вполне целой и даже завелась. Правда, это оказался не армейский джип, как предполагал дизайнер, а укрепленный трубами и наскоро обшитой броней УАЗик, но это уже не испортило настроение. Хандра внучки наконец улетучилась. Она восторженно оглядывалась по сторонам, как будто попала сюда впервые. Да, примерно так оно и было. Когда Ночка была тут в последний раз, вся локация представляла собой здоровенную плоскость серого цвета. Она наблюдала, как Кеша возводит тут холмы, где предстояло появиться городку, намечает ленты дорог и красит все это соответствующими текстурами. Была она тут и в тот момент, когда монотонные серые болванки строений обтянулись текстурами, став шершавыми, рельефными, когда город стал уже почти настоящим, как и полагается в виртуалке. Но каждый раз нучка видела лишь кусок локации. В туристной экскурсии она бегала за провожатом, показывающим основные достопримечательности, не успевая оглядеться вокруг, побродить в свое удовольствие там, где захочется. К тому же процесс окончательной отделки и заселения локации прошел уже без нее. Под колесами уазика бежала разбитая, покрытая трещинами дорога. По бокам тянулась холмистая местность, то и дело вдоль дороги мелькали корявые почерневшие деревья. За ними виднелись заброшенные поля, кое-где домики. «А кто тут водится?» — спросила внучка, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Тут э, ничего необычного. Бешеные коровы, гуси, несколько стай собак. Пожалуй, самое неприятное — это коты и две доярки. Поехали, покажу». Кеша свернул на неприметную грунтовую дорогу. Проехав вдоль деревьев и сухого покрытого трещинами и колючками поля, они поднялись на небольшой холм. Машину проводила мутным взглядом бешеная корова, Хорошо заметная в своей камуфляжной раскраске на сером фоне мертвого поля. Коровы были тварями неприятными, приземистыми, тяжело бронированными и упрямыми. Разогнавшись, животина могла выдать до 60 км в час, к счастью, только по прямой. Таранный удар рогов опрокидывал легкий БТР, но, промахнувшись, корова вынуждена была долго гасить инерцию, потом выходить на новый боевой курс и заново разгоняться поэтому покрытые камуфляжными пятнами коровы предпочитали устраивать засады где-то в зеленке, недалеко от дорог. Кеш остановился на вершине холма и достал бинокль. Оглядевшись по сторонам, он позвал внучку и гордо ткнул пальцем в нужном направлении. Внучка приникла к биноклю и уважительно поюжилась. В низине за холмом виднелась старая ферма. Характерное длинное здание коровника с давно провалившейся крышей, еще несколько сарайчиков и ржавая водонапорная башня. А рядом с ними был здоровенный, выгоревший котлован, заполненный коровьими скелетами. «Ужас — Ужас! — вздохнула внучка. — Хоть и знаю, что это виртуалка, а все равно как-то не по себе. Нравится — Нравится? — гордо спросил Кеша. — Это все я рисовал. И идея тоже моя была. Я, когда маленький был, к бабушке в деревню часто ездил. Вот там я такой скотомогильник за роще и видел. До сих пор, как вспомню, жуть пробирает. Вот я его и перенес сюда, один в один. — Ух ты! — восхищенно протянула внучка. Кеша смущенно потупился и принялся что-то выискивать, напряженно разглядывая в бинокль скотомогильник. Наконец он просиял и зачем-то шепотом позвал. — Внучка, гляди, вон там, в глубине коровника, в тени, видишь? Внучка присмотрелась в указанном месте и вдруг тихо ойкнула мраке-за колонной, поддерживающий крышу притаилась до ярка. Внешний этот монстр мог сойти за человека, кряжестая сутулая бабище, в ватнике, резиновых сапогах и грязной косынке. выдавали ее огромные мутные слегка светящиеся глаза и пасть от уха до уха, полная мелких острых зубов. За спиной у чудовища висел точно ранец здоровенный бидон. А что у нее в бидоне? — тоже шепотом спросила внучка. — Кислота, — пояснил Кеша. Сначала хотели из нее что-то вроде огнеметчика сделать. Вроде как она коров в этом котловании сжигала. Но потом решили сделать кислоту. Ну или токсин, я не знаю. На нее лучше всего в химзащите ходить, хотя пока не проверяли. — Слушай, а пошли добудем ее скальп, а? Машину решили оставить на холме. Кеша с внучкой взяли с собой оружие и, прикрывая друг друга короткими перебежками, стали спускаться с холма по широкой дуге, огивая коровник, чтобы зайти туда со стороны противоположно могильнику. Сказать по правде, в большинстве их маневров было мало смысла. Стреляющих монстров в округе не водилось. Но именно так себя вели крутые спецназовцы в фильмах. Без особых приключений, обогнув коровник, Кеша и внучка залегли в развалинах каких-то домиков. Тут они решили перевести дух и внимательно осмотреть местность. «Кеша, глянь-ка!» — неожиданно проговорила внучка, указывая куда-то на улицу. Дизайнер глянул в указанном направлении. Человеческий скелет, прикрытый какими-то лохмотьями, лежал в теньке у стены, ухмыляясь в их сторону грязным черепом. «А вон еще один!» — подсказала внучка, указывая пальцем. «Это странно!» — с беспокойством проговорил Кеша. Что-то я не помню, чтобы рисовал тут этих хохотунчиков. Может, кто-то из ребят? Да ну с чего бы. При всем моем уважении, из вашей компании никто не способен нарисовать такое просто так, для шутки. А кто сказал, что они рисовали? Ксенобайт, к примеру, мог найти где-то готового жморика и подбросить сюда. Ну, этот мог, конечно. Но зачем? Вряд ли просто для красоты. Да уж. Пошли-ка чуть ближе посмотрим. Перебегая от одной постройки к другой, друзья, наконец, достигли окраины руин. Теперь между ними и коровником оставался только обширный пустырь, кое-где заросший пучками кустарника. И по всему пустырю были раскиданы кости. Примерно треть коровья из могильника, остальное человеческие скелеты. — Очень интересно. — сурово нахмурилась внучка, отрываясь от бинокля. — Слушай, а я ведь знаю! — вдруг удивленно проговорил Кеша зная откуда скелет это же зомби зомби ну да из города помнишь когда мы думали кем заселять Енотаград, банзай тут же сказал что двух мнений быть не может только зомби тупыми и голодными да неважно главное это именно они только некоторые подпорчены. я даже догадываюсь что могло их так подпортить молоко бешеных коров из бедона до ярки точно только вот ума не приложу что они тут делают До города не то чтобы очень далеко, но и не так уж и близко. Похоже, они тут воровали кости. «Чего — Чего? — удивился Кеша. — Кости воровали. Из могильника. Вот, гляди, все коровьи кости лежат так, как будто зомби их тащили. — Да, вроде того, — растерянно признался Кеша. — Но это же полный абсурд! — Что верно, то верно, — кивнула внучка. — Кеш, ну-ка подумай, раз уж речь зашла про абсурд. Ты не мог чего-то нахимичить, когда в терминале ковырялся, а? Ну, знаешь ли, обиженно буркнул дизайнер, как ты себе это вообще представляешь? Что можно такое перепутать в паре переменных, чтобы добропорядочные боты начали тырить всякую гадость? Сказать по правде, подобные номера были как раз в духе Кеши, но глянув на его обиженное лицо, внучка не стала развивать тему. Да, кстати, если уж речь об этом зашла, а где, собственно, наша доярка? Кеша моргнул, потом приник к биноклю. Он долго вглядывался в развалины коровника, потом растерян заметил. — Слушай, а ее там нет. — Ну вот, — огорчилась снучка, теперь придется ее по всей деревне искать. Но искать доярку не пришлось. Трудно сказать, когда именно доярка заметила добычу, и сколько времени уже висело точно паук буквально над головой друзей. Однако, как только они всполошились, чудовище разжало когти и рухнуло откуда-то сверху. Когда грузная туша приземлилась, земля ощутимо дрогнула. Внучка и Кеша мигом развернулись и застыли от ужаса, а доярка широко распахнула акулью пасть, раскинула руки, будто собираясь обнять несчастных, и взревела. Это был сущий кошмар. Кеша, лично нарисовавший доярку, и предположить не мог, какая это жуть вблизи. Акульи зубы в три ряда, бездонная глотка, серовато-зеленый зев и мясистый, весь в бородавках язык. Кеше даже показалось, что ему в лицо летят омерзительные комочки слюны. А внучке и говорить нечего. Пронзительно заверещав, девушка зажмурилась и рефлекторно вдавила гашетку штурмгауса. Выстрела не последовало. Для начала оружие было бы неплохо снять с предохранителя. Но внучке сейчас было не до тонкостей. Перехватив штурм штурмгаус за ствол, она, что было силы, заехала им точно дубиной по отвратительной морде чудовища. ярко озадачно чахнула съехавши на бок челюстью. Внучка, не переставая верещать, рыбкой выпрыгнула в окно. Страхолюдина еще раз чахнула с хрустом вправляя челюсть и устремила пасмурный взгляд на дизайнера. — Эээ, добрый день! — смущенно помахал рукой Кеша. Доярка замахнулась лапищей, но тут из-за подоконника выснулась внучка, схватила Кешу за шиворот и с силой дернула на себя, вытаскивая в окно. Когти ярки оставили глубокие борозды в подоконнике и стене, но приключенцы уже во все лопатки дули вдоль улицы, нагоняемые разочарованным ревом. Позади беглецов с треском разлетелся кусок стены, доярка кинулась в погоню, тяжело переваливаясь и отталкиваясь точно горила кулаками от земли. Внучка не удержалась и бросила назад один единственный взгляд. К сожалению, этого хватило. Доярка в галопе выглядела еще страшнее, чем ревущая. Косички у внучки стали дыбом, а под ногу очень кстати подвернулся какой-то коровий череп. Тихо пискнув «Ой, мамочки!», девушка кубарем покатилась по пустырю. Доярка торжествующе взревела. И тут Кеша удивил всех, включая и самого себя. Резко остановившись как раз перед тем местом, где растянулась в пыли внучка, он четким движением скинул с плеча штурмгаус. Палец небрежно щелкнул по предохранителю, переводя его в режим одиночной стрельбы. Приклад уперся в плечо. Почти не целясь, Кеша выстрелил. Куда целился дизайнер, нам уже вряд ли удастся узнать, да это не важно. Важно то, куда он попал. А попал он точно в защелку, висящего за спиной у монстра бидона. В следующий миг Доярка наклонилась вперед, крышка бедона приоткрылась, и мутное белесое варево хлынуло чудовищу за шиворот. Дикий виск, больше похожий на скрежет стальных когтей по стеклу, резанул по ушам. Доярка принялась кататься по земле, где тут же образовалась исходящая ядовитым паром лужа. Блистательное попадание вогнало Кешу в глубокий ступор, и внучке пришлось буквально пинками уводить его прочь от коровника. Перевести дух — Они остановились только вручиться на склоне холма, за которой осталась машина. Кеша все еще не оклемался, так что внучка усадила его на землю, привалив к дереву, а сама принялась разглядывать в бинокль склон, проверяя, нет ли погони. «Господи!» — дрожащим голосом проговорил Кеша. «Я же сам нарисовал эту родину! «Но черт побери! Я не делаю таких анимаций, честное слово!» «Ась!» — удивилась внучка. «Ну...» Ты же знаешь, у меня не очень ладится с анимацией. Да и вообще, я все больше по пейзажам да интерьерам. Я обычно на анимацию модели кому-нибудь отдаю. Ну или стандартное что-нибудь беру. Вот и доярки прикрутил схему движения псевдопрапорщика. Кажется, потому что все аниматоры были заняты. Решили, пока и так сойдет, а там придумаем что-нибудь. Слушай, на псевдопрапоров я уже насмотрелась, пока скандал с батя длился. Они так не скачут. Вот и я о том же, простонал Кеша. «Остается предположить, что кто-то, скажем, бонзай, питает тайную страсть к вертанимации, либо...» «А у нас машину свистнули», — расстроенно сообщила внучка. Кеша удивленно моргнул и уставился на то место, где они оставили УАЗик. По чести говоря, внучка была не совсем права. Большая часть машины осталась на месте. Собственно, у нее просто сорвали обшивку и выкорчивали часть сваренного из труб усиливающего каркаса. Внучка ошарашенно потрогала пенек, оставшийся от трубы. «Кажется...» Его не отпилили и даже не выломали, а зубами грызли Кеша. елки палки а ну признавайся, что творится? Помнишь историю в каньонах? Там тоже все начиналось с того, что боты воровать стали. А в конце оказалось, что это ты чего-то там перепутал. Там боты хотя бы полезные вещи крали. Чуть не плачь, завопил Кеша. Боеприпасы, топливо, машины. Машины целиком угоняли. А тут даже нельзя сказать, что им запчасти нужны. Да, творится какая-то ерунда. Слушай, мы обязаны просто выяснить, какая. Поехали! Куда? Как куда? В город, конечно. Локация Енотоград. 8 октября 19.08 реального времени. Они оставили машину недалеко от первых домов и на всякий случай забрали из нее все, что еще могло пригодиться, а сам потрепанный агрегат прикрыли как могли ветками. Взяв штурмгаусы на изготовку, приключенцы тихо заскользили по улочкам Енотограда. С первым зомби они столкнулись буквально с нос к носу, углубившись в город кварталов на пять. Зомби, точно киса Воробьянинов, шел, прижимая к груди красивый деревянный стул с гнутыми ножками. — Ты что, совсем куку? -ку? хмуро спросила внучка. — В родном городе мародерствуешь. Мародер поспешно отбросил стул, сделал тупое лицо, вытянул вперед руки и, оскалившись, замычал, как и полагается, приличному мертвецу. В его мучании мерещались виноватые нотки. «Другое дело!» — кивнул Кеша, поднимая гаус, но выстрелить не успел. Внучка, схватив дизайнера за шиворот, сильно дернул на себя. Предназначавшаяся мертвому мародеру очередь ушла в небо, одновременно с ней что-то громыхнуло, в стене напротив того места, где была голова Кеша, образовалась солидная выбоина. Зомби воспользовался заминкой, схватил свой драгоценный стул и, тихо повизгивая, бросился на утек. Кеша дернулся было за ним, но второй выстрел из дробовика заставил его прижаться к земле рядом с внучкой. «Откуда стреляли?» — испуганно спросил он. Внучка молча достала из-под сумка гранату и вставила в подствольник. «Вон оттуда!» — зло буркнула она, запуская гранату в окно на противоположной стороне улицы. За окном глухо бумкнуло, на улицу вылетела помятая полицейская каска. Но с дальнего конца квартала послышался еще один выстрел. «В укрытие!» — скомандовала внучка, пинком отправляя Кешу в ближайшее окно. На улице появились несколько мертвяков в полицейской форме. Двое были вооружены дробовиками, остальные пистолетами. Шли они медленно, подвывая и раскачиваясь, но глаза так и шарили по сторонам, выискивая нарушителей спокойствия. Внучка зловеще шмыгнула носом, присела у окна, перевела оружие в режим автоматического огня и, выпустив несколько коротких очередей, быстро отпрянула. Реакция не заставила себя долго ждать. Ответный огонь снес оконную раму. Внучка перекатилась к другому окну, выглянула, оценивая обстановку. Обстановка накалялась. Ощутимых потерь полиция Инатограда не понесла, а вот стоило внучке показать нос, дружно ответила пальбой и со всех стволов. — В голову им стреляй, в голову! — подсказал Кеша. — У них голова уязвимое место. Внучка выпустила еще пару очередей, на этот раз два мертвяка упали — но по переулкам уже раздавалось знакомое мычание. Шла толпа. «Отступаем!» – предложил Кеша, кивая в сторону двери. Приключенцы бросились прочь из комнаты. Дом, в котором они засели, был честным, впрочем, как и большинство в Янатограде. Пробежав по внутреннему коридору, друзья вломились в помещение, окна которого выходили во внутренний двор. Отсюда, опять же через окна, можно было снова нырнуть в здание, чтобы выйти с противоположной стороны квартала. Но внучка решила иначе. «Наверх!» – завопила она, Хватаясь за ржавую пожарную лестницу Через минуту они с Кешей уже сидели на крыше Переводя дух и с опаской посматривая в сторону лестницы «Порядочек!» — вздохнула наконец внучка «Я вдруг вспомнила скандал в Шелтервилле Но помнишь, в мае мы тогда тоже на крышах отсиживались И даже путешествовали по ним?» «Боюсь, Макмед с банзаем тоже об этом помнили Когда заселяли город» — вздохнул Киша. «Ты это о чем?» «Тут разные зомби водятся» «Есть просто горожане, тупые и медлительные, но их много. Есть полиция. Они вооружены пистолетами и дробовиками. Их значительно меньше». «Кеша!» — устало вздохнула внучка. «Не томи! Что нам грозит?» «Спецназ!» — шмыгнул носом дизайнер. «Их немного, но они вооружены винтовками и по стенам лазают, как гекконы». «Гляди!» — неожиданно встрепенулась внучка. «Вон там, видишь?» Кеша схватил бинокль и глянул в указанном направлении. Позади толпы, воровато оглядываясь, крался давишний мертвяк со стулом в руках. Преследовать мертвяка, которого тут же окрестили кисой, по крышам оказалось невозможно. Пришлось спуститься на улицу и бежать, стараясь не привлекать к себе внимания. Киса шустро семенил где-то впереди, прижимая к груди свой драгоценный стул, а внучка уже и без того знала, где закончится их преследование. Мертвяк шел в сторону собора. После падения собор ушел в землю этажа на три. Там его соединили с подземным комплексом, да так и оставили. Если уж и было в Янатограде таинственное место, с которого могли начаться всякие странности, так это именно собор. Несколько кварталов вокруг собора лежали в руинах. Внучка с Кешей притаились в одном из полуразрушенных домов. Отсюда хорошо был виден кратер. На его дне перед дверями собора, раньше тут была терраса, разворачивалась довольно странная картина. Вокруг точно муравьи сновали зомби. Тут были только невооруженные горожане. Они, подобно кисе, тащили обломки мебели, стулья, доски от шкафов, столешницы. Другие точно старательные пионеры собирали металлолом, куски ржавого кровельного железа, оторванные дверцы машин, болты, гайки. Внучка уже даже не удивлялась, увидев рядом с кучей металлолома третью кучу, состоящую из костей. «Так что...» — Они и вправду таскают кости из скотомогильника? — ошарашенно спросил Кеша. — Как видишь? — Слушай, Кеша, кажется, что-то ты все-таки нахимичил, когда локацию стартовал. — Да как я? — ша! — повелительно подняла руку внучка. — Что бы ты там ни накрутил, получилось уникальное сочетание факторов. Ты только глянь, боты выполняют какие-то действия, не описанные ни в одном скрипте и не несущие смысловой нагрузки. Раз — У доярки появилась анимация, никем не рисованная, два. В этом надо разобраться. — Но не то, чтобы я был против, — проговорил Кеша и вдруг завопил. — Осторожно! Внучка едва успела откатиться в сторону, когда откуда-то сверху на нее прыгнула отвратительная тварь. Здоровенная, размером с крупного кабана, покрытая серой морщинистой кожей, с длинными мускулистыми конечностями, оканчивающимися чуткими крысиными лапами, с короткими, но острыми когтями. Длинная, вытянутая вперед пасть была полна острых зубов, а поперек морды шла черная полоса точно маску старомодного вора. Тварь отвратительно зашипела на внучку. Неожиданно из приоткрытой пасти точно щупальца вылетел длинный нежно-розовый язык. Внучка отскочила. Язык, оставив выщербленную в кирпиче, молниеносно спрятался обратно в пасть. «Это что еще за мутант?» — завопела внучка, открывая беспорядочный огонь, по невероятно проворной твари. — Это енот! — крикнул в ответ Кеша. — Енот? Кеша, ты маньяк! Завтра же идем в зоопарк. Посмотришь на настоящего енота. Они милые и пушистые. А это что? Енотоградский енот явно не был ни пушистым, ни милым. Зато он был жилистым, живучим, невероятно проворным и обладал мерзким характером. Совместным огнем из двух штурмгаусов друзьям удалось прогнать тварь но свое дело она сделала. Вокруг уже слышалось встревоженное мычание мертвяков. «Ну все», — устало выдохнул Кеша, — «кажись, мы попались». Вокруг руин, где они прятались, смыкалось плотное кольцо. Внучка отстреливалась как могла, прячась за остатками стен, но было ясно, долго им не протянуть. «Кеша, сделай что-нибудь, ты же админ!» — в отчаянии крикнула внучка. «О!» — вскинулся Кеша и отчаянно зашарился по подсумкам. «Портал! Я сейчас портал сделаю!» Дальнейшее произошло в течение нескольких секунд. Вытащив из-под сумка мешочек с шариками скриптами Кеша зачерпнул сразу целую горсть. Внучка, заметив на тени руин, две искорки закричала, но было поздно. Подкравшийся слишком близко енот прыгнул, накрывая собой горемычного дизайнера. Хрустальные шарики брызнули в разные стороны, под тушей енота что-то пискнуло, хрустнуло, и довольный енот утащил добычу в темноту. Отчаянно заверещав, внучка выпустила ему вслед длинную очередь, а в следующий миг ее накрыла волна пошедших в атаку мертвяков. Впрочем, она этого уже не почувствовала. Перед ней выскочила мигающая табличка принудительного выхода из виртуалки. Логово тестеров. 8 октября, 19.31 реального времени. Внучка, у тебя там все в порядке? Ты чего орешь-то? Это тварь слопала кешу! Чуть не плача, закричала внучка. Тьфу ты, перепугал нас до чертиков! С явным облегчением проговорил Ксенобайд. Ксен, ксен! Заморгала внучка. Ксен! Ты вернулся! Ага, и еще полчаса назад и Макмет вернулся, и даже милиса заходила. Только махмуд остался с технарями пиво пить. До да банзай, до последнего, паровоз на мизере кому-то там канделябром вколачивал. Слушай, Ксен! «Там такое творится! Такое! Это сенсация!» Внучка принялась сбивчиво пересказывать друзьям историю своей прогулки в Генатоград. Ксенобайт слушал терпеливо, иногда прываясь ставить какой-то комментарий, но внучка тут же махала на него руками. «Погоди, погоди! Да, я сначала доскажу! Так вот!» По ходу повествования в машинном зале собрались и остальные тестеры. Даже банзай вылез из виртуалки, чтобы похвастаться достижениями. «А потом Кешу съели!» — схлипнула в завершении своего рассказа внучка. — Да, — сдержанно кивнул банзай, история. — Ну, за Кешу не переживай, авось не в первый раз. То, что вы тут решили енотоград погонять, молодцы. Мы-то и забыли про него. А вот то, что там ерунда какая-то творится. — Можно я? Можно я скажу? — нетерпеливо затряс рукой ксенобайт. — Я уже и логи успел глянуть. Кеша молодец. Распаковал, загрузил и настроил целую локацию и почти нигде не напортачил. Даже странно. Так и запишите, Кеша медаль и зачет по активации локаций». С минуту все переваривали скрытый смысл сказанного ксенобайтом. «Стоп, стоп!» – звопила внучка. «А как же вся та ерунда, которая там происходит? Да ярко, которая двигается не так, как ей положено». «Судя по описанию», – деликатно встрял банзай. – «именно так, как положено». «Но Кеша сказал, что Кеша просто не в курсе» потупился старый аналитик. Это я ей новые анимации прикрутил. Теперь уже все потрясенно уставились на банзая. «Да что вы на меня так смотрите?» — нервно передернул усами дед. «Может, у меня хобби появиться?» «Ну вот, решил попробовать себя в новой области. Интересно же! Сам рисовать модели я не умею, вот и взял Кешину. А что? Интеград у нас вообще что-то вроде полигона». «А зачем боты-кости воровали?» — тоном прокурора спросила внучка. «Можно я? Можно снова я?» — опять запрыгал программист. «Это все собор виноват. Мне уже ребята в Самаре как раз рассказали, просили, чтобы я по коллектору пошарил. Народ, это целый детектив. В этом чертовом соборе целая игра спрятана». «Чего?» «Если совсем коротко», — устало проговорил Ксенобайт, «он вообще из другой сказки. Его для другой игры рисовали» когда только-только движок разрабатывали. Потом движок поставили на забытой перекрестки, а собор случайно скопировали вместе с прочим барахлом. Так вот, это должен был быть шутер с элементами стратегии. Кажется, наши мертвяки заразились тамошними скриптами. — Это как? — неуверенно спросил банзай. А вот так. Кеша, добрая душа, почти не напортачил. Он оставил всех ботов в режиме коррекции скрипта. Я еще не знаю как, не знаю почему, но мы стали жертвами совместимости. Скрипты, спрятанные в соборе, оказались вполне пригодными для наших зомби. И они приняли собирать ресурсы. Дерево, железо, ну и кости. Думаю, загвоздка в похожих идентификаторах материалов. В общем так, локацию пока выключать не будем, Благо, она полностью изолирована от основного пространства сервера. В ближайшее время отправляемся изучать собор. Адмиралом и контр адмиралом экспедиции по праву первооткрывателей назначаются внучка и Кеша. Постскриптум. В ту ночь внучке спалось как-то тревожно. снились кошмары, в которых непременно фигурировали еноты и доярки. И вообще девушка терзала какая-то смутная тревога. Раз за разом она просыпалась, вспоминая последние секунды сна. Она со всех сторон окружна толпой зомби, которые тянут к ней руки и шепчут. «Хорошо, что локация изолирована! Хорошо, что изолирована! Изолирована!» А под ногами валяются хрустальные шарики. Утром ее разбудил звонок коммуникатора и испуганный голос Кеша произнес. «Внучка, беда!» Я сегодня пришел на работу, запустил свой терминал. Ну, я всегда так делаю. Потом решил прихватить несколько скриптов из кладовки. — Кеша, что случилось? — недовольно спросила внучка. — У меня в кладовке сидит енот! — с отчаянием в голосе сообщил Кеша. Окончание следует.